Зеленый прилив. Глава седьмая, часть первая. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Пока она убегала, из рта коэды вырывался поток ругательств. Вес снаряжения Хеск гремел у нее за спиной. Не имея в своем распоряжении лучших средств, убийца, ставшая курьером, была вынуждена запихнуть мифриловую броню в рюкзак случайного мертвого раптора, а в руке нести карателя орков. Такой дополнительный багаж замедлял ее. но она не могла просто бросить его. Даже если ее обещание доставить все это было просто устным соглашением с призраком, это предмет ее профессиональной гордости — не нарушать свои слова. Однако то же самое нельзя было сказать об останках Хекс. Даже если ей это не нравилось, у Каэда не было другого выбора, кроме как оставить их. Единственная причина, по которой она вообще беспокоилась об этом, заключалась в том, чтобы удовлетворить собственное эго. ее жизнь была гораздо важнее, поэтому она вместо этого решила взять только легкую в переноске броню, даже если это означало, что тело ее почти друга будет сметено этой проклятой штукой. К сожалению, погода не облегчала ее стратегическое отступление. Хотя она оставила отвратительное болото позади, внезапная гроза сделала все возможное, чтобы она оставалась такой же мокрой и грязной. Обильный ливень также проделал великолепную работу, сбив ее с пути. Из-за плотной завесы воды невозможно было разглядеть какие-либо ориентиры или положение солнца, поэтому Каэда даже не была уверена в правильном ли направлении она движется. Дождь также смыл все следы или запахи, сделав невозможным для ее навыка отслеживания найти следы других искателей приключений. Яркая вспышка молнии прорезала небо, осветив его мощным белым сиянием. Это длилось всего мгновение, но этого было достаточно, чтобы девушка в маске с черепом заметила силуэты множества больших фигур, шаркающих между деревьями перед ней. Она немедленно остановилась и обратила внимание на большое дерево неподалеку. Не раздумывая, она бросила копье вверх, крепко воткнув его в нижнюю часть ветки. Затем достала свои тонкие изогнутые лезвия и использовала их как альпинистские кирки, карабкаясь по мокрой скользкой коре. Она поднялась так высоко, как только смогла, за те несколько секунд, которые у нее были, прежде чем остановилась на крепкой ветке и притихнула. И дерево под ее ногами, и барабанные перепонки в ее голове загрохотали, когда толпа орков промчалась через джунгли. Они, словно речной поток, промчались по обе стороны от укрытия Каэда. Хотя они бежали с того направления, куда направлялась она, было точнее сказать, что орки направлялись к той самой мерзости, от которой она убегала. Это было разумное предположение, если учесть, что это была третья волна зеленокожих, которые вели себя подобным образом. Они даже не заметили присутствия носфераты, несмотря на то, что бежали под ней, и их было много. Как бы Каэда не хотелось утверждать, что это благодаря ее превосходным навыкам сокрытия, она подозревала, что правда кроется в чем то совершенно ином. Только через минуту стадо зеленокожих начало рядить. Каэда подождала еще немного, пока большинство оставшихся пробегут мимо неё — прежде чем взяла карателя орков и спустилась из своего укрытия. Убедившись, что наполненный доспехом и рюкзак по-прежнему надежда пристегнуть к ее спине, она возобновила тактическое отступление. Или, по крайней мере, таков был план, но она даже не успела сделать и шагу, как мужской голос эхом отозвался в ее голове. «Приветствую тебя, веселый жнец. Голос, который на этот раз не принадлежал Мортимеру. «Что за... гукс? Выпалила она. «Да». «Где ты находишься?» «Поблизости. Пожалуйста, следуй за звуком мыслей Гукса. Позволим вести тебя». Какой бы нелепой ни казалась эта просьба, поначалу следовать за звуком мысли оказалось намного проще, чем ожидалось. Они все равно шли примерно с той же стороны, куда направлялась Каэда, так что она не видела причин отказываться. «Ладно, я уже в пути». «Очень хорошо». «В таком случае позволь мне соединить тебя с остальными». «Другими? Какими другими?» «О, нашли нашего постоянного наживого убийцу!» Веселый тон Оррина эхом отозвался в ее голове. «Наконец-то!» — воскликнул Зигмунд. «Может быть, она сможет рассказать нам, что во имя Святой Терезы здесь происходит?» «Я бы с удовольствием, но я сама не в курсе!» — заявила Каэда, направляясь к ним. «А как насчет Хиаск?» «Из клана Суск, веселый жнец», — поинтересовался Гукс. Я не чувствую ее присутствия поблизости. «О, она со мной! В некотором роде!» «Эй, я приму все, что ты сможешь мне дать на данный момент», — заявил Зигмунд. «Пожалуйста, расскажи мне, что там произошло». «Мы столкнулись с Большим зеленым и Злым, самим Гундстомпой. Мы попытались убежать, но он загнал Хесквукл, и они подрались, пока я...» Держалась подальше от жуткой леди-ящерицы. В итоге она обрушила на него всю ярость задницы Акселя. А ты имеешь в виду тот гигантский синий свет, который сиял над болотом как раз перед тем, как начался дождь, да?» — осторожно спросил человек. «Да, тот самый. Вы, ребята, это видели?» «Я думаю, что половина континента это видела, дитя», — вмешался Орин. «Короче говоря, Хеск погибла в бою...» но она захватила с собой Гудстомпу». «Это не то, что я надеялся услышать». Хотя Зигмунд, как и большинство других героев, знал ее недолго, он был весьма впечатлен, услышав, что избранная Акселя была убита в бою. Она была честна, по сути, и относилась к другим с гораздо большей вежливостью, чем он когда-либо мог. Все это были замечательные черты, по его мнению. Хотя он был рад узнать, что военачальник мертв, он чувствовал, что цена за его низложение была слишком высока. «Стало еще хуже. Трупорка превратился в нежить прямо у меня на глазах!» Поэтому он был не в восторге от следующих слов Каэда. «Ясно». «Ты не так удивлен, как я думала, стрина «Скажем так, мы с Урином сегодня столкнулись с изрядной долей нежити». Два героя возглавили совместную оперативную группу, состоящую из их соответствующих последователей. Войска Инквизиции и гигантские искатели приключений — должны были расчистить ряд старых шахтных туннелей, которые орки превратили в улей. Однако, когда они добрались туда, они обнаружили, что подавляющее большинство зеленокожих превратилось в неуклюжих зомби и гулей. На самом деле это в какой-то степени пошло им на пользу, поскольку более половины карательных сил, включая обоих героев, были либо паладинами, либо священниками, либо монахами — Их объединенная святая ярость позволила им очистить это место гораздо быстрее, чем они могли бы сделать это в противном случае, хотя очистка от Блайта заняла довольно много времени. «Я объясню подробнее, как только ты придешь сюда. Как скоро ты сможешь...» «Я здесь!» Кайда пробралась через кусты на небольшую поляну, где люди Зигмунда и Орина разбивали лагерь. Там было множество снующих мужчин и женщин в униформе и около десяти гигантов, тащивших целые стволы деревьев, чтобы установить огромные палатки. Три грифона отдыхали в стороне, и они, похоже, были так же недовольны тем, что намокли, как и Каэды. Остальные герои собрались в одной из наспех установленных палаток. Орин помахал Каэды, в то время как двое других кратко поделились своим горем по поводу кончины Хеск. Носферата оставила карателя орков и рюкзак со снаряжением Хеск у одного из солдат Инквизиции на хранение, и, сделав мысленную пометку его имени, присоединилась к остальным.